Партнеры вышли из универсама, и не в силах более сдерживаться, и носить себе животное, расхохотались голос, вспоминая драматургию общения с Иваном Ивановичем. «Думаю, мы сработаемся, Леонид Николаевич», довольно точно копируя интонацию экс-полковника, ржал Петрухин. «Ох, не знаю пока, Дмитрий Борисович», давясь от смеха, вторил ему купцов. «Но ответ вам все непременно сообщат». Так, шуточками-прибауточками, они добрели до припаркованного на нейтральной полосе Фердинанда, из грузового отсека которого доносилось отчетливое методическое постукивание. Так подводники в загерметизированном отсеке лодки подают спасателям сигналы СОС. «Ядрен батон!» – хлопнул себя по лбу Петрухин. «Я ж про лохотронщиков совсем забыл!» в следующую секунду у него в кармане подал голос мобильный. Дмитрий посмотрел на высветившийся номер и, вздохнув, констатировал. «Брюнет! Еще один начальник по нашей душе!» Он протянул партнеру маленький ключик. «Ленька, пока я с боссом пообщаюсь, освободи красавца!» Купцов открыл боковую дверь грузового отсека и на него словно бы дыхнула печкой Железная коробочка без окон за это время раскалилась на солнце капитально. Так что скованный наручниками бригадир и задарочный... Сидели мокрые, как в сауне. При этом у задарочного на лбу налилась отменная шишка. «Рекламная акция», – весело сказал Леонид. «Дисконтные карты, дающие право на скидку». «Вылезай, уроды!» лохотронщики и выбрались из сельсфолькса. Купцов их расцепил. «Если я еще раз встречу здесь вашу бригаду, пеняйте на себя. И крыши свои передайте. Кто крышует?» Оба пленных молчали. Леонид вздохнул и сунул в нагрудный карманчик бригадиру свою магистральную визитку. «Здесь мой телефон. Ежели ваша крыша чего-то не поймет, пусть звонят. Забегая несколько вперед, откроем пусть и невеликую, но тайну. Никто ему, разумеется, не позвонил». Лохотронщики поспешно ретировались, а к Купцову подошел закончивший переговоры с боссом дмитрий «Выдвигаемся в адрес лисы», – скомандовал он. «По словам Брюнета, с нервишками у бабы совсем худо. Кстати, вчера, оказывается, снова звонила любовница, причем уже с другого номера. И почему мы об этом узнаем только теперь? Я ж тебе говорю, лиса совсем худая стала. Хотя, в чем-то где-то я ее понимаю. От таких историй по неволе отощаешь». Час спустя партнеры сидели в просторной кухне, с большим и высоким арочным окном, с видом на Неву, на Васильевске. Ветер залива гнал вверх по реке бесконечное стадо белых барашков. Иногда сквозь плотную облачность пробивалось солнце, падало на воду, на гранит набережных, на мост лейтенанта Шмидта и здания Академии художеств. Барашки в солнечном луче вспыхивали белым и наводили на идиотскую мысль о рекламе стирального порошка. Потом очередное облако закрывало солнце, и пейзаж мгновенно тускнел, теряя свою яркость, но сохраняя выразительность. Лиса была напугана, но в ней, как и во всякой женщине, продолжало жить желание нравиться. Так что сейчас хозяйка была в ненавязчивом макияже и уже взяла себя в руки, держалась достойно. Татьяна Андреевна, как всегда, первым в подобных ситуациях завел разговор, «Как всегда, деликатный купцов. Мы понимаем, что вы оказались нынче в непростой ситуации. Мы понимаем, что наши, так сказать, визиты не доставляют вам никакого удовольствия, что наши расспросы занудные и однообразны. Ежели все это вам в тягость, мы, разумеется, можем...» «Извините», – перебила его Татьяна, – «извините меня. Я была не права. Риская излишне. Это от нервов. Примите, пожалуйста, мои извинения». «Мне нужна ваша помощь, господа». «Принимаются», – подтвердил Петрухин просто и естественно. В ответ лиса вымучена улыбнулась. «Представляете, полицейские сказали Коле, что это я хотела его убить. А дырки в своем плаще прострелила заранее, для алиби. И даже грозу заранее заказали», – усмехнулся Купцов. Татьяна посмотрела на него непонимающе. «Он хочет сказать, что в плаще вы были лишь потому, что на улице хлестал ливень». «А следовательно, вы загодя знали об этом», – пояснил Петрухин. «Да, специалисты извих в рынду. Ладно, шут с ними. Скажите-ка нам лучше, Таня, неужели после того, что произошло, вы по-прежнему считаете, что у вас нет врагов?» «Конечно, после того, что произошло позавчера, я вполне допускаю, что... Но я их не вижу». Ни про кого из своих родных или близких я не могу сказать, вот это мой враг. Не могу и все тут. А этого от вас и не требуется, возразил Купцов. Просто расскажите нам о своих взаимоотношениях с тем кругом людей, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Их ведь не так и много. Лиса вытащила сигарету. Петрухин тут же щелкнул зажигалкой. Сигаретный дым поплыл по кухне. Медленная величава дрейфуя крас трубу вытяжки над плитой. «Ближний круг довольно узок и ограничивается семьей и несколькими знакомыми. У вас ведь, скорее всего, так же?» «Примерно», — подтвердил Дмитрий. «Настоящих подруг», — продолжала лиса, — «у меня мало. Можно сказать, их нет совсем. Зато вот всяких приятельниц-стервочек полно. Как котят в нужнике, всех не перетопишь». Вообще профессия агента по недвижимости, она очень специфическая. Разумеется, в ее основе лежит пресловутая «купи-продай», но торгуем-то мы не пивом и не шмотками, недвижимостью, жильем. Почувствуйте разницу, господа э, менты. Лично нас больше устраивает обращение господа сыщики или господа инспектора. Можно просто товарищи. Татьяна усмехнулась, затушила только что прикуренную сигарету. Почувствуйте-таки разницу, товарищи. Хороший агент не просто продает или покупает квартиру или комнату. Он вникает в обстоятельства своих клиентов. Если, разумеется, он хороший агент. А я, господа, хороший агент. Я вникаю в обстоятельства своих клиентов. И довольно часто случается так, что вольно или невольно, но знакомство вырастает из тех рамок, которые как бы предусмотрены схемой отношений агент-клиент. «Нет, я ничего не говорю о дружбе, но приятельство возникает. Вы улавливаете?» «Да, конечно», – подтвердил Дмитрий. «Нам с коллегой тоже частенько приходится вникать в обстоятельства клиентов, так что мы улавливаем». «Я понимаю, и вам, и нам приходится работать и с людьми, и с бедми. Не всегда это общение доставляет массу светлых и радостных чувств но, словом, если и стоит искать врагов моих, или Николая, то не в ближнем кругу, а среди клиентов-приятелей. Списочек их я могу быстренько набросать, только боюсь, что он будет не очень маленький, господа. Простите, Татьяна слабо улыбнулась. Товарищи, списочек, конечно, нужен, согласился Купцов. Что называется, при много обяжете. Вот только в первую очередь нам желателен список ближнего круга, уточнил Петрухин. И только во вторую ваших клиентов. Пошукаем и там. Потому как лично я верю, что вы отличный агент. Но работа с людьми, как справедливо было вами замечено, имеет специфику. Почти всегда находятся недовольные. Те, кому кажется, что их в чем-то ущемили, как-то обошли. Вот и постарайтесь помнить подобных. Это сейчас очень важно. Лиса вытащила из пачки сигарету, и Дмитрий... Невольно покосившись на пепельницу, в которой лежала предыдущая, не выкуренная и на треть, щелкнул зажигалкой. «Только имейте в виду», – менторски сказала Татьяна, – «нам в агентстве тоже кажется очень важным сохранять нормальные отношения с клиентами. Мы смотрим в будущее, мы заботимся о своей репутации и стараемся избегать конфликтов». «Удается?» «Конечно. Но тогда вам остается только позавидовать» вздохнул Петрухин. «Слушай, а что если у Лисы имелся не один, а сразу два врага?» вслух задумался Дмитрий сразу после того, как они покинули не шибко гостеприимный дом на английской набережной. Один доводил угрозами по телефону, а второй, действуя независимо и руководствуясь какими-то иными причинами, заслал к супругам киллера. Купцов страдальчески закатил глаза. «Друг мой, выдвинув подобную версию, ты окончательно взорвал мне мозг. «Да, инспектор, у меня, в отличие от вас, очень много креативных идей, и все они одна другой краше. И вообще, я не понимаю, с чего вдруг такая болезненная реакция. А с того, что я не цезарь, чтобы держать в голове, уже не говорю за «работать» все твои креативные идеи. А посему, пока в моей черепной коробке осядут обломки и уляжется пыль, я, пожалуй, прокачусь в архив Красносельского суда» где в кабинетной тишине полистают дело госпожи Гусевой, которая Александра. «Я вчера созвонился, договорился. Мне должны были его найти и отложить». «Зашибись!» – сварливо отреагировал на это заявление Петрухин. «А я, значится, должен в одиночку отрабатывать список из нескольких десятков человек, который нам надиктовала Лиса. Между прочим, с делом гадалки это было твое распоряжение. Ладно». Так уж и быть. А после архива, если успею, вернусь в контору и скоротаю с тобой аналитический вечерок. А вот хренушки, сегодня мой рабочий день завершится строго по графику офисного планктона. 18.00. Понятно. Поскольку скидываемся? На чужой каравай рта не разевай. У меня? Хм. Приватное свидание. С дамой. О как! Купцов ехидно прищурился. Думается мне, что я даже знаю, как ее зовут. Часом не алочка ли? С чего вдруг такие выводы? Заметно смутился Дмитрий. Партнер принялся демонстративно загибать пальцы. Последнюю неделю ты стал гораздо реже курить в кабинете, облюбовав курилку директорского крыла. Это раз. Не далее, как вчера, брюнет при мне отчитывал секретаршу за то, что она сделалась до невозможности рассеянной и стала допускать опечатки в документах. Чего ранее за ней категорически не наблюдалось. Это два. Исходя из этого, я ума заключаю. Ты бы лучше ума заключил, кто в нашу лесу полил умник. Сердито перебил приятеля Петрухин. Все, некогда мне тут с тобой лясы точить. Поехал я. Э, а я? Ты меня хотя бы до метро докинь, запротестовал купцов. И тут же был награжден мстительным. Пешочком дойдешь. Тут всего-то километра полтора. Так чего я буду кругаля закладывать, казенный бензин сжечь? Все, покедово, до завтра. Петрухин отщелкнул сигарету, загрузился в фольксваген и нарочито громко хлопнул дверцы. Самодур насмешливо напутствовал ему в догонку купцов. А еще тиран и деспот. Смотри, накрутит тебе брюнет хвоста за покушение на движимое директорское имущество. Леонид секундно задумался и уже сам для себя вздохнув, констатировал хотя движется эта аллочка в самом деле очень даже. Микроавтобус вырулил на набережную и оставленный за язык свой безлошадным купцов пешкодралом потащился в сторону Невского.